Глава десятая. Поднимаясь наверх, Ария встретила леди Гранью Хенли, которая приехала на уикенд накануне вечером. Это была милая девушка, изысканно одетая, с не слишком выразительным, но умело подкрашенным личиком. Смущенно улыбаясь, она сказала, «Я с таким нетерпением жду танцев сегодня вечером, а вы, мисс Милбэнк». Ария даже вздрогнула. Она совсем забыла, что Дарт Гурон говорил ей о званом ужине и танцах, которые состоятся после игры в поло. К счастью, она уже отдала распоряжение шеф-повару, заказала оркестр и велела приготовить для танцев большую комнату со множеством окон, выходящих в сад. Она называлась очень красиво «серебряная гостиная». Только в ней устраивались балы. Ария надеялась, что садовники не забудут украсить сад, что будет поставлен помост для музыкантов, пианино настроено и сделано еще тысяча всяких дел, за которые она отвечала. «Да, конечно», — с трудом проговорила она, надеясь, что леди Грани не поймет причину ее смущения. Здесь всегда так весело бывает на танцах, — восторженно заметила молодая леди, — я привезла свое лучшее платье. На вечерах у Дарта все бывают такие нарядные. А что вы собираетесь надеть? Кроме черного платья, которое она надевала каждый вечер, у Арии ничего не было. Она могла решить только, приколоть ли ей к поясу розу или набросить на плечи голубой шарф. На мгновение она представила, как друзья Гурона шепчутся. «И где он только откопал эту серую мышку?» Ведь на вечер должны были собраться все, кто представлял собой остатки английской аристократии. «Я не пойду», — неожиданно решила Ари. «Не могу я появиться в таком жалком виде. Каждый будет задавать один и тот же вопрос». «И что он в ней нашел?» Испытывая досаду, Ари ответила почти резко. «Мне нечего надеть, кроме того платья, которое было на мне вчера вечером. Если гости будут разочарованы, ничего не поделаешь». С этими словами она направилась было к лестнице, но девушка остановила ее. «Не разрешите ли вы мне кое-что предложить вам, мисс Милбанк? «Что именно?» — спросила Ария. Ей было неловко, что она так разговаривала с девушкой, но в то же время она почувствовала, что невольно завидует ей. — Не могу ли я одолжить вам платье на сегодняшний вечер? — произнесла леди Грани. Увидев, что Ария готова отказаться, она быстро добавила «Прошу вас». — Оно не мое. Оно принадлежит владельцу фирмы, на которой я работаю, и совершенно новое. Я привезла его в надежде, что мисс Карла захочет иметь такое же. Ради бога, не подумайте, что я пытаюсь вам что-то продать. Это одна из последних моделей фирмы, и если бы на нее обратили внимание, это было бы лучшей новостью для Пола Перона, моего босса. Но какая польза вашей фирме от того, что именно я надену это платье? Девушка улыбнулась, но ведь вы самая важная персона на сегодняшнем вечере. Все захотят с вами познакомиться, все заинтересуются, где сшито ваше платье. Вот тут-то я и могу сказать, что при желании они могут заказать тебе такое в фирменном ателье пола. Не думайте, что я смогла бы покупать себе все свои наряды. Пол дает их мне для рекламы. Он только недавно появился в Лондоне, он очень умный, целеустремленный. — Мне кажется, что я где-то о нем читала, — заметила Ария. — Пойдемте посмотрим на платье, которое я привезла для мисс Карла, — умоляюще попросила леди Грани. Платье было из бледно-зеленого тюля. Вышитый лиф украшали бриллианты и маленькие морские ракушки — Юбка мягкими складками лежала на жестко накрахмаленной нижней юбке и играла и переливалась при малейшем движении. — Посмотрите на себя! — воскликнула леди Грани, застегнув последний крючок и отходя в сторону. — А оно шито, как будто для вас. — Я... — Действительно могу надеть его? — спросила чуть слышно Ари. Ну, конечно. Если вам от этого будет легче, я могу позвонить Полу и спросить разрешение, но я уверен, что он будет очень рад. Но предположим, что после того, как он одолжит мне это платье, я не смогу позволить себе покупать вещи у него. — Не сможете себе позволить? Это выйдя замуж за Гурона, да у вас будут самые прекрасные платья в мире. Вы не только сможете покупать себе все, что захотите. Известные кутюрье захотят одевать вас за льготную цену. Вы только подумайте, какую популярность вы приобретете как жена Гурона. Я не стремлюсь к популярности, и, пожалуй, не стану надевать это платье». Холодно отозвалась Ария. «О, пожалуйста!» — взмолилась леди Грани. «Почему вы передумали? Я сказала что-то лишнее. Поверьте, я не хотела вас обидеть». Она говорила так искренне, что Ария смягчилась, да и не могла она объяснить девушке, что через две недели и исчезнет в той же неизвестности, из которой появилась. — Я бы хотела, чтобы вы спросили разрешение у мистера Перона. Если вы уверены, что он не будет разочарован, если я все же не смогу делать у него заказы, я возьму это платье на один вечер. — Он будет в восторге, я уверена. — Спасибо вам за то, что помогли мне. Она вдруг наклонилась и поцеловала Арию. — Мы... «Все считаем, что вам очень повезло», — сказала она. «Но я думаю, что Дарту тоже повезло. Я всегда надеялась, что он женится на действительно красивой женщине, а не на какой-то Лулу или Беатрис. Они мне никогда не нравились. Он ведь на самом деле очень неплохой. Просто это не сразу заметно». К тому же его немного испортили женщины, которые сходят по нему с ума. Но вы, похоже, не входите в число этих несчастных. Нет, я влюблена в молодого человека, который пока не зарабатывает ни гроша. Он учится. Наша помолвка состоится только тогда, когда он сдаст экзамены и устроится на хорошую работу. Но пожениться мы сможем только еще через несколько лет. «Большинство моих друзей считают меня сумасшедшей, но, по-моему, лучше быть бедной, как церковная мышь, зато жить с человеком, которого любишь». Вы правы. Деньги не приносят счастья. Я могла наблюдать это и здесь, и раньше. Мне часто кажется, что у бедных людей гораздо больше шансов встретить настоящую любовь. «Вы не должны так говорить» раз собираетесь выйти замуж за Дарта. Но как только я увидела вас, я подумала, что вы бы ни за что не вышли замуж, если бы не любили его. Ария отвернулась, снимая платье, а леди грани все щебетала. Дарт всю жизнь искал настоящую любовь. Если бы он был просто мистер Гурон, без гроша в кармане. 99 женщин из ста, которые сейчас вешаются му на шею, даже не взглянули бы на него. — Какие все-таки глупые эти мужчины, — неожиданно сказала Ария. Но Дарт оказался умницей, раз нашел вас. — Прошу вас, вы не должны так говорить. Это не... словом, не надо так говорить. Вы такая милая. Конечно, не поняв ее, сказала леди Грани, сегодня вечером вы будете самой красивой. Ария не могла не ощутить легкого волнения при мысли о том, что появится на балу наравне с теми, кто специально приедет в Самерхил, чтобы потанцевать. Пусть соберутся всего пар 50. Для нее это первый и самый важный бал в жизни. В юности Ария танцевала в отелях, где они останавливались с отцом, иногда в деревенском клубе рядом с Куинс но в последние три года танцы там устраивались считанные разы. Ария больше ни с кем не разговаривала о предстоящем вечере, а Дарт, возвратившись после игры в поло, поинтересовался исключительно тем, все ли готово, и даже не вспомнил, какую роль Ей предстоит сыграть. «У нас будет лотерея», — сказал он, — «золотая с сапфирами брошь для женщин и портсигар для мужчин. Но желательно сохранять это в секрете, чтобы не узнала пресса». «А что, будет пресса?» — тревожно спросила Ария. «Я никого не приглашал». И приказал Макдуглу никого не пускать, но никогда нельзя быть уверенным, что среди гостей не окажутся любителей посплетничать. Наверняка. О подробностях сегодняшнего вечера завтра можно будет узнать из Evening Standard. Вы нервничаете? Очень. Я боюсь подвести вас. Меня это не пугает. Не забудьте проследить, чтобы оркестрантам хватило шампанского. Итак. Он четко дал понять, что, несмотря на их помолвку, от нее по-прежнему требовалось выполнение ее обязанностей. Лулу -Лу не спускалась весь день. Еду ей относили в комнату, и только когда из Лондона прибыл парикмахер, Ария поняла, что актриса тщательно готовится к вечеру. Несомненно, Лулу -Лу прекрасно понимала, что помолвка Дарта Гурона фикция — И не собиралась сдаваться. Ария медленно одевалась, с замиранием сердца предвкушая момент, когда настанет черед зеленого платья. Она приняла ванну и тщательно расчесала волосы. Они заблестели, как старая начищенная медь. Она симметрично уложила кудри, и это придало ей сходство с греческой статуей с нежными чертами лица и совершенной формой головы. Она даже слегка подкрасила длинные ресницы, нанесла легкие голубые тени на веки и слегка тронула губы красной помадой, подчеркнув молочную белизну кожи. Леди Грани дала ей очень подходившие к платью зеленые босоножки, несколько зеленых атласных шнурочков, переплетенных между собой, Высокие каблуки, усыпанные сверкающими бриллиантиками и украшенная таким же камешком маленькая пряжка на ремешке, который застегивался на щиколотке.